за несчастными летуньями, играя фиолетовой спиной на поверхности. Исчезнет это явление, и всё исчезнет, и опять, хоть шаром покати, сон и спокойствие объемлют море и небо, как идеал отрадной, прекрасной, немучительной смерти, какую хотелось бы успокоиться измученному страстями и невзгодами человеку.